Глава 4. Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел, и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда, и ищурясь и морщись, глядел кругом себя, или, остановив глаза с видом совершенной рассеянности, Потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего происходящего вокруг него и думал о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном. Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене, и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано «Стой подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним, Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правдой. могло, по крайней мере, казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер Вспоминал, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними. Да, он очень красив, думал Пьер. Я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы. осрамить мое имя и посмеяться надо мной именно потому, что я хлопотал за него и презрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда, но я не верю. «Не имею права и не могу верить». Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека или убивал из пистолета лошадь ямщика, Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бретер», — думал Пьер. «Ему ничего не значит убить человека. Ему должно казаться, что все боятся его. Ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его». «И действительно, я боюсь его», — думал Пьер, — И опять при этих мыслях он чувствовал, как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался с своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бритер и повеса. И изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде, поражал своей сосредоточенной рассеянной массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во-первых, потому что Пьер в его гусарских глазах был статский богач, муж красавицы, вообще баба, во-вторых, потому что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала. — Что же вы? — закричал ему Ростов, восторженно озлобленными глазами глядя на него. — Разве вы не слышите здоровье государя-императора? Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, своей доброй улыбкой обратился к Ростову. — А я вас и не узнал. — сказал он. Но Ростову было не до этого. Он кричал «Ура!» — Что ж ты не возобновишь знакомство? — сказал Долохов Ростову. — Бог с ним дурак, — сказал Ростов. — Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, — сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся. ну теперь за здоровье красивых женщин сказал долохов и с серьезным выражением но с улыбающимся в углах ртом с бокалом обратился к пьеру за здоровье красивых женщин петруша и их любовников сказал он пьер опустив глаза пил из своего бокала не глядя на долохова и не отвечая ему лакей раздававший кантату кутузова Положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова. Зрачки его опустились. Что-то страшное и безобразное, мутившее его, во все время обеда поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол. «Не смейте брать!» — крикнул он. Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны, испуганный, поспешно обратились к Безухову. — Полноте, полноте, что вы? — шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами с той же улыбкой, как будто он говорил, а вот это я люблю. — Не дам? — проговорил он отчетливо. Бледный, с губой, Пьер рванул лист. — Вы... вы... негодяй! Я вас вызываю! — проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучившей его эти последние сутки, был окончательный и, несомненно, решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова и после стола переговорил с Несвицким секундантом Безухова об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников. Тогда завтра в Сокольниках. сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба. И ты спокоен? спросил Ростов. Долохов остановился. Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь завещание, да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты дурак и, наверное, пропал. А ты иди с твердым намерением его убить. как можно поскорее и повернее, тогда все исправно, как мне говаривал наш Костромской медвежатник. Медведь это говорит, как не бояться. Да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел. Ну, так-то и я. Адеман, мол, шер. До завтра, милый. На другой день в восемь часов утра Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его... Виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте?» — думал Пьер. «Даже, наверное, я бы сделал то же самое. К чему же это дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь, приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли, он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение, смотревшим на него, спрашивал, скоро ли и готово ли? Когда все было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Нисвицкий подошел к Пьеру. «Я бы не исполнил своей обязанности, граф», — сказал он робким голосом, — «и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом». если бы я в эту важную, очень важную минуту не сказал вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причины, что он не стоит того, чтобы за него проливать кровь. Вы были неправы, вы погорячились». «Ах, да, ужасно глупо», — сказал Пьер. «Так...» — Позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваши извинения, — сказал Несвицкий, так же, как и другие участники дела, и как все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли. — Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить. Нет. Об чем же говорить?» — сказал Пьер. «Все равно». «Так готово?» — прибавил он. «Вы мне скажите только, как, куда ходить и стрелять, куда?» — сказал он неестественно, кротко улыбаясь. Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаться — «Ах да, вот как. Я знаю, я забыл только», — говорил он. «Никаких извинений, ничего решительно», — отвечал Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения и тоже подошел к назначенному месту. Место для поединка было выбрано о шагах в восьмидесяти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой и от стоявших последние дни оттепели снегом. Противники стояли в шагах в сорока друг от друга у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили отпечатавшиеся по мокрому глубокому снегу следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер И воткнутых в десяти шагах друг от друга Оттепели туман, продолжались За сорок шагов неясно было видно друг друга Минуты три все было уж готово И все-таки медлили начинать Все молчали